его замечательной тайны протяженности времени. Может быть, дело в необходимости изменения отношения к нашему взрослому понятию «будни». Ведь ребенок от скуки плачет так же, как от голода и холода. Так же, как от боли. Это инстинкт. Ему холодно, он плачет. Сигналит, согревайте. Ему голодно, он плачет. Кормите. «Ему больно, он плачет, спасайте!» И, наконец, ему скучно, и он плачет. «Нет пищи для любопытства!» «Спасайте! Не расту! Зря идет время, когда же праздник!» В восприятии жизни ребенок таит тайну своего дня. Когда у Эйнштейна спросили, как все-таки ему удалось открыть теорию относительности, Он ответил, «Все открытия совершаются в детстве, а я в этом возрасте, наверное, немного задержался». В этой шутливой фразе ученого удивительно серьезное отношение к феномену детства и его тайным как к проблеме человеческого таланта, человеческой гениальности. Область исследования детства в кинематографе как в литературе и театре, как в социологии, педагогике и психологии, может стать основой будущих возможностей прогнозирования и моделирования человеческой жизни. Детское кино всегда ищет законы золотого сечения, законы человеческого совершенства. Оно должно открывать их в глубинных противоречиях человеческих начал, в динамике внутренней борьбы добра и зла. И тут детскому кинематографу, наверное, еще предстоит поработать, отыскивая и разрабатывая живой человеческий идеал. Именно тут лежит прочная и неразрывная связь детского кино и кино взрослого. Именно поэтому вершины мирового кинематографа, отражающие человеческий гений, всегда необходимые фильмы для детей. Можно снова и снова вспоминать кинофильмы «Ленин в октябре», Михаила Рома, Чапаев, братьев Васильевых. И сегодня необходимо точно знать, что детский кинематограф развивается не отдельно, не параллельно взрослому, а вместе с ним, рядом с ним. Детство не уходит от нас. Оно всегда с нами. Оно возвращается к нам в первый раз с первыми детьми, а во второй с нашими внуками, Круг за кругом идем мы с нашим детством по жизни. Поэтому для меня фильм, обращенный к детям, это всегда область исследования детства, как явление возрастного и межвозрастного, как исследование общей проблемы жизни человека, явление глубокого, философского, социального и общечеловеческого, всего того, что лежит в основании самого слова искусств. Именно искусство. Надо настаивать на этом слове, настаивать принципиально. Со всем, что вытекает из этого. Гражданственность, правда жизни, острота проблем, художественность, отточенность формы, мера откровенности и так далее. Виссарион Григорьевич Белинский писал, что искусство для детей – это такое искусство, которое интересно каждому. Давно и правильно подмечено, что если прекрасный фильм сделан для детей, он всегда действует и на взрослого зрителя. Когда Марк Твен писал своего Тома Сойера, он никак не мог понять сам, для кого он пишет книгу. То он начинал думать о том, что он ее делает для детей, то он начинал подумывать, что для взрослых. Однако эта книга стала классикой для детей и вместе с тем оказала решающее влияние на развитие всей американской прозы. Кино для детей – это прежде всего область искусства. И самого главного в признании воспитательной роли кино для детей – это понимание того факта, что кино должно воспитывать именно силы самого искусства. И не надо бояться того, что фильм для детей нравится взрослым и наоборот. Вся разница в том, что зритель ребенок реагирует на свое настоящее, зритель взрослый на свое прошлое.